Глава двадцатая Золотушку разменивать будем только у хапиры. Нигде больше. Обмануты рыды, обдерут, ограбят. Деловито бухтела бабка, за руку волоча меня сквозь рыночную толпу прочь от сырюльного ряда. Да и одежку справную у нее ж возьмем. Ну и что, что ношенная, перешитая, перелицованная? Старуха дело знает, еще не один год проносим. А стоить будет втрое. Погоди, бабуль. Мы как раз шли мимо краеугольного столба, и я попыталась притормозить, уперевшись ногами в землю. Какое там? С таким же успехом я могла бы попробовать остановить африканского носорога, схватив его за хвост. И-и-и, Дурында! Говорю же ж, сначала разменять деньгу надо. Каменюка сдачу не дает! Прикрикнула на меня бабуля и деловито засеменила дальше. Я шла и обдумывала сегодняшний день. С одной стороны, удача мне улыбнулась во все 32 зуба, с другой — просто не будет. Конкурентов не любит никто ни в одном из миров. А местные цирюльники и вовсе прониклись ко мне сложными чувствами. С одной стороны, все ясно. Я наглая выскочка, которой просто повезло. Незаслуженно причем. С другой — просто так не тронешь. Сам начальник стражи меня заметил — Его зам мне благодарен. Если сразу выгнать или даже побить, будут неприятности. А еще у меня явно есть кое-какие секреты, которые неплохо бы выведать. Когда мы уходили, бородатый профсоюз устроил внеочередное собрание у дальнего от нас края ряда. Что они там обсуждали, подслушать не удалось даже ловкому Иге. Но в целом мне и так понятно. На повестке дня один вопрос — я. Интересно, до чего они там дорешаются? По идее, устроить мне неприятностей, не вступая в открытый конфликт, как воды напиться, ничего сложного. Но не факт, что выгодно сразу, с сходу эдак меня выживать. Умнее сначала секреты выведать. Насколько умны гномы, узнаем завтра. Когда я с утра после похода в ратушу приду опять на рынок и попрошу выделить мне место для работы. Вот только инструменты. Понятно, ни один из практикующих зубодёров своим мне больше не даст, даже в аренду. Даже за большие деньги. И не скажет, где их вообще куют. Придется самой думать. Тут ведь простым гвоздем или зубилом не обойтись. У ювелиры бы кое-что заказать. Но на такие радости даже двух золотых может не хватить. Сходить в кузнечный ряд? Завтра утром попробую. Блин, даже самое непритязательное зубоврачебное место столько оборудования требует. Ладно, еще с травами и подходящими специями для мази или притирок каких бабушка Му поможет. Странно, вместо страха или огорчения перед трудностями я почувствовала азарт. Еще посмотрим, кто кого. Мир этот меня или я его. Все равно найду способ заниматься любимой работой. А иначе какой у меня выход? Помереть с тоски? Я и так ночами тихо рыдала в соломенную подушку, потому что днем трудности выживания прекрасно отвлекали от всяких мыслей и не давали скатиться в депрессию. А ночью... Котенка. Самое главное, Катик мой. Как она там? Мать без вести пропала, детенок ведь с ума сходит. Она самостоятельная, живет отдельно, да только... Хорошо бы никаких концов не нашла. Не хватало только, чтобы столкнулась с чертовыми иномирными варюгами. У нее ведь та же группа крови, что у меня, и она совсем молоденькая. Да я эту гоблинскую пещеру голыми руками разрушу. Завалю, чтобы ни одна тварь из этого мира в наш не пролезла. Нет, сейчас об этом думать не буду. Потом. А пока я себе эти мысли запрещаю. «Ну, опять размечталась о кренделях-то подкусных!» дернула меня за рука в бабуся. И вовремя. «Под ноги смотри, горе моё морозцевое! Ступеньки! Хапирина то лавка не на модной улице, в подвале!» «Пошли, пошли. Столько дел еще, столько забот, а ты застыла, как краеугольный стуканта. Вот свезло нам с внуком! Всем хороша девка! И умом, и мордой, и ремеслом вышла!» «А иногда как с облака упала!» И умом, и мордой, и руками. А что с облака свалилось, даже комплимент. Мы ведь на самом деле познакомились под землей. Все. Горести и шутки в сторону. Впереди новый квест. Я не богатенький, Буратино. У того было пять золотых, а у меня только два. Лохануться нельзя и на один». Заведение Хапира напомнило нечто среднее между нашим земным секонд-хендом, оптовым рынком и сельским промтоварным магазином. Хапира явно экономила на освещении. В огромном зале всего три веревки с жучищами, светлячищами. Скорее всего, тут не просто экономия, а расчет, что товар в полутьме покажется привлекательнее, чем в ярких лучах. На ступеньках бабушка мутолкнула Игги, Тот кивнул и зачем-то выскочил на улицу. Хапира, гоблинша преклонных годов, просканировала нас взглядом на пороге и поняла, что к ней явились платежеспособные покупатели. Приветствовала нас, а точнее бабушку Му, как старых знакомых, и начала без остановки угадывать наши желания. Вернее, навязывать. Мне показалось, будто я попала под водопад или в сто раз усиленный кондиционер. «Ну да, я же последние 20 лет отоваривалась только в гипермаркетах и более-менее приличных бутиках. Лениво ехала с тележкой, гуляла между вешалок. Неторопливо возьмёшь, посмотришь на страну происхождения, на лейбл, понюхаешь, полижешь, примеришь. А тут всё тебе суют в руки, если не успела увернуться. И, похоже, молчание означает согласие». «Так...» Если я и дальше буду щелкать клювом, минут через пять моя мумия окажется погребена под пирамидой изношенного тряпья. Я на секунду зажмурилась, вдохнула побольше воздуха и гаркнула так, чтобы с гарантией перекрыть непрекращающуюся рекламную кампанию местного секонд-хенда. «Тихо! Стоять!» И убедившись, что замерла не только говорливая хозяйка пещеры трепичных сокровищ, но и ошеломленная бабушка Му, да и еще пара каких-то оборванцев, рывшихся в дальнем углу. Очень спокойно, вежливо и с улыбкой сказала Гоблинша. «Уважаемая, я предпочитаю сама выбирать товар по своему вкусу. Давайте не будем утруждать вас с лишней работой. Но вот если вы принесете мне для начала добротное платье из серого, светло-коричневого или темно-зеленого полотна, я буду вам отдельно благодарна» желательно широкими рукавами на манжетах, не слишком приталенная. И, пожалуйста, пару полотнянных длинных фартуков к нему и светлую косынку. Пару. Об обуви мы поговорим отдельно и позже. Хозяйка лавки посмотрела на меня с интересом и, как мне показалось, чуть большим уважением. Молча сгребла все тряпки, которыми едва меня не завалила, скинула их в сторону и пошла куда-то вглубь помещения кивнув мне на ходу. «Косынки там посмотри, раз уж знаешь, чего хочешь».